А когда мы соскочили, мы увидели, что это были две разные вещи, отстоявшие одна от другой на два квартала. Аптекарский магазин и цистерна с водой. Почему же мы соскочили с поезда при первом же удобном случае? Тут были замешаны часики из фальшивого золота и партия бриллиантов с Аляски, которые нам не удалось спустить по ту сторону кентуккийской границы.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 и бланки из заказов на носилки МакГорни, которые потом оказываются косилкой МакКормика, и маленький карманный слиток золота, жемчужное ожерелье, найденное мной в вагоне, и... «Довольно», — говорит Энди. «Любая из этих приманок должна подействовать». «Да смотри, Джефф, пусть этот кукурузник не даёт тебе грязных кредиток, а только новые, чистенькие».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 Я ничего не ответил. Я стоял как вкопанный и повторял про себя веселую песенку о человеке с мотыгой. От тебя и человек с мотыгой. Когда я всмотрелся в этого фермера, маленькие пустячки, которые я захватил с собой, чтобы выжать из него монету, показались мне такими безнадежными, как попытка разнести в дребезги мясной трест при помощи игрушечного ружья.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 и, возвращаясь домой, как раз к тому времени, как куры идут на насест, через сорок восемь часов. «Да-да, первобытный южный фермер пещерного периода, из тех, что описывал Хаббард, немножко приоделся и обтесался за последнее время. А? Как вы находите?» «Я как будто замечаю, — говорю я, — Некоторые нарушения аграрных традиций, которые до сих пор внушали мне такое доверие. «Верно, красавец», — говорит он. «Недалеко время, когда та примула, что желтеет в траве у ручейка, будет казаться нам, деревенщинам, роскошным изданием языка цветов на веленевой бумаге с фронтисписом». Но тут опять зазвонил телефон.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 Пускай себе фермеры идут по пути прогресса и развлекаются высшей политикой. Житьё-то на ферме скучное, а скорлупку им приходилось играть и прежде».